Глава 76. По дороге на работу мы с морским котиком заглянули к Юстасу. Я протянула ему кофе из чайной в бумажной чашке, куда специально для этого заглянула по дороге. Стоил такой кофе недешево, но для задуманного мне необходимо было расположить к себе торговца. Мужчина очень обрадовался моему подарку. Кофе он любил. А я прошлась по его лавке, разглядывая представленные товары. Каких только тканей там не было. У Юстаса были проверенные поставщики с Востока, и огромный выбор, поэтому я была уверена, что найду здесь то, что мне нужно. Так оно и оказалось. Я остановилась около отреза ткани, которая свешивалась с рейки. «Тактель? Интересный выбор, но я не советовал бы шить из него платье», заметил Юстас с удовольствием, прихлёбывая из чашки. «Мне нужно не платье», усмехнулась я и принялась в красках описывать мужчине свой план. Он поперхнулся кофе, даже меня не дослушав. «Невозможно, Виола, это совершенно исключено». Не слушая его, я сделала на листе набросок карандашом и красноречиво ткнула в него пальцем. «Ты сошла с ума?» — страдальчески возвел к потолку глаза Юстас. «Я заплачу. Дело не в деньгах. Как ты вообще себе это представляешь?» «Именно так, как мне и нужно», — чарующе улыбнулась я и прикоснулась к плечу мужчины. Моя улыбка теперь была не оскалом фарфорового унитаза, как было раньше, а очаровательной улыбкой молодой девушки, перед которой даже такому суровому с виду Юстасу было трудно устоять. «Без ножа меня режешь», — жалобно проныл мне он на прощание. А я попросила, чтобы все было готово в срок, и сказала, как сильно я на него надеюсь. Я все так же, улыбаясь, шла по торговой улице к своему ларьку. Бултых радостно шлепал за мной, но косые взгляды других торговцев заставили меня насторожиться. А газета даже вышла из своей таверны и прислонилась к косяку, довольно ухмыляясь. Уже, предчувствуя недобре, я подошла к своему шурмичному ларьку и увидела. На такое была способна только чья-то изощренная фантазия. Мой вагончик был завален куриными, вернее, фавирульями головами. Они были налеплены на деревянной стенке и теперь пялились своими мертвыми глазами. Зрелище было не из особо приятных. Совсем неприятных, если быть честной. Головы были свежеотрубленными, поэтому уже успели основательно заляпать кровью всю мою тщательно разрисованную на стенках вагончика рекламу. Я видела, как другие торговцы переглядываются и ухмыляются. От меня ждали бурные реакции, возможно, слез, громких криков и обвинений. «Не знаю, кто это сделал, но большое ему спасибо», невозмутимо сказала я и принялась собирать головы в корзинку. Вечером схожу на побережье и угощу бродячих кошек. Уверена, они тоже передадут спасибо. Ну а чего добру пропадать? Кошек в порту действительно водилось много. Угощения всем хватит. Кровавые следы на стенках я потерла холодной водой, отчего краска размылась, и картинки стали выглядеть неопрятно. Я как смогла, подновила их под пристальными взглядами местных и принялась за работу. Нужно было отправить в печь свежие фаверольки, приготовить соус и порезать зелень. Вопреки моим опасениям, утреннее происшествие не сказалось на торговле, и ко мне, как обычно, активно шли за шаурмой. Особенно во время обеденного перерыва. Так что если газеты с другими торговцами хотели расстроить и запугать конкурентку, то они просчитались. Ближе к вечеру, когда выдалось свободное время, я занялась уборкой своей будочки. Особенно хорошо нужно было вымыть печи и рефрижератор, чтобы они блестели, как новенькие. Чистота места, где готовится пища, была одним из главных принципов моей работы, поэтому я тщательно убиралась в своей шурмичной каждый вечер. А сегодня нужно было сделать это еще тщательнее. После этих дурацких фаверулих голов я вытащил решетку из печи на улицу и напивая, драила ее в ведре, с принесенной с фонтанчика водичкой. Когда ко мне подошли трое, три больших тени упали на мою будочку, загородив теплые золотистые лучи заходящего солнца. Казета, торговец рыбы Бухана, лысый качок с угрюмым взглядом из пекарни чуть ниже по улице, который был похож вовсе не на пекаря, а на бандита с большой дороги. Так-так-так, кажется, намечаются разборки. Что хотели забрать свои фавероли и головы? Выгнала бруфья. Поздно котикам они нужнее. Ты должна уйти отсюда, угрюмо сказал Бухан. Так и собиралась сделать, только сейчас решетки домой. «Ты должна закрыть свою шаурму и больше не торговать на нашей улице своей фаверолью!» — воскликнула газета. «А может, это ты должна закрыть свою таверну, раз не выдерживаешь честной конкуренции?» — нахально осведомилась я. «Во-первых, у меня всегда самые свежие продукты. А во-вторых, похоже, нужна, раз народ идет ко мне валом. Глядите, какая нагла. Но ничего, сейчас мы тебя проучим!» Я начертала тепловую руну, собираясь сражаться с этой шайкой не на жизнь, а на смерть, как вдруг послышался мужской голос. «Немедленно уберите руки от этой девушки».